Глава 7. Что же ты за гадость такая? Я была даже благодарна физической боли, которая сначала скрутила меня на обочине так сильно, что лишила сознания, а потом выдернула обратно в реальный мир, продолжая терзать запястье. Сейчас болела не так остро и сильно, зато постоянно и нудно. И если приложить горящему запястью пальцы другой руки, под кожей чувствовались какие-то линии, узор и не разглядеть унесло меня от людей и поселений подальше в сторону ущелья. Темнота хоть глаз выколи, ни капли магических сил, словно гадость на левом запястье высосала их из меня в один глоток и продолжает высасывать. Дела. Зато эта проблема так плотно заняла собой все мое внимание, что другая боль, другое отчаяние словно подернулись с тонкой пленочкой неосознанности». Рассвет я встретила все там же, в ущелье, в стороне от дороги на полянке, между низкорослых кустов стланника. Едва-едва посветлела, как я размотала кое-как сооруженную повязку и уставилась на собственную руку. Действительно, узор, словно сплетенный из шипастых стеблей браслет под кожей, едва выделяется золотистым, а на внутренней стороне, там, где жилы и вены, стилизованный цветок пятилистника с шестью лепестками. Что это за? Не знаю такой магии, да и сам знак, как насмешка из прошлого. Солнце вставало из зубчатой пасти гор дымно-красным заспанным шаром, а я сидела на скальном уступе, чуть в стороне от дороги, и старалась думать, отставив в сторону эмоции. Прятаться от самой себя и врать себе – зряшное занятие. Я в прошлый раз попробовала, и результат мне не понравился. Мое внезапное возвращение к жизни сначала ошеломило, а потом подарило дурацкую и очень болезненную надежду встретить его снова. Встретить и хотя бы посмотреть, может быть, поговорить. И эта надежда только что умерла. Вместо нее у меня остались боль, разочарование, растерянность и полное непонимание, а что делать дальше. И этот знак на руке, что он означает и чем грозит. Какое-то время я ощущала, что не хочу ничего, разве что вернуться в ничто, из которого меня против воли выдернули и заставили снова жить, дышать, понимать, разбираться в том, что случилось, и пожинать плоды собственных ошибок. Но чем выше поднималось солнце, тем меньше становилась эта затягивающая пустота. Что, опять сдаться? Никто не спорит. Можно прямо здесь и сейчас перерезать себе горло, разом избавившись от проблем и горечи. Но я уже один раз убежала, может, хватит? Ильяна больше нет. Моя ночь умерла, но остался день. Огонь вон, похожий на тень самого себя, жгучий от непроявленной боли. Где-то на этой земле живет камень, его семья с ним. Они все избавились от проклятия, и хотя бы это у меня получилось. Стоит взглянуть, как у них теперь дела. А еще есть дождь. Вот перед кем я виновата больше всех? Стоит узнать, что с ним, и, может быть, получится попросить прощения. Или не показываться, не бередить старые раны. Возможно, они уже забыли, что в их боевой звезде, когда-то было сердце, живут себе. Я посмотрю сначала со стороны, а потом стану разбираться и с камнем, и с огнем, с дождем, и даже с ветром. Ну и раз такое дело, надо разобраться, как я вообще вернулась. Кто этому помог? Что случилось? Зачем? Не хотелось бы, чтобы меня втянули во что-то, чего я не понимаю. И это украшение на запястье. Буду искать, собирать сведения, узнаю, что оно означает. Логика подсказывала, что мое воскрешение и этот цветочек – одного поля ягоды. То есть рыть надо в одну сторону. Это даже хорошо. Не буду разбрасываться. Что ж, план на ближайшее время есть. Сначала пойду в сторону княжества Лариду. Там до сих пор правит камень. Мы когда-то с ребятами смеялись, что эта скала устоит в любую бурю, и не ошиблись. Вот и посмотрю, как оно. «Главное – идти вперед, шаг за шагом. А слезы? Ну что слезы? Пусть льются». Я не плакала в прошлый раз, когда меня обвинили в том, что на друга и его семью наложили проклятие. Не плакала потом, когда ветер, которого я считала не просто другом, а кем-то большим, хотел запечатать мою силу и сделать из меня пленницу в собственном княжеском замке. Я не плакала даже тогда, когда узнала о предательстве Ильяна и о том, что это он проклял моих друзей. Было больно, страшно и вообще невыносимо, но я все равно на что-то надеялась. Пусть по-детски, пусть глупо, я знала, что делать, и делала. А теперь все разом потеряла смысл, но я все равно шла вперед и пыталась выплакать эту пустоту слезами. А в памяти всплывали картинки прошлого, одна за другой. Мой первый побег, поступление в академию. Комната на четверых, в которой мне сначала не нашлось места, и я пару недель невероятным образом жила где попала, при том, что уже училась и ходила на лекции. Первое столкновение с князем Россиншаем, надменный засранец и мой жених, от брака с которым я, собственно, и удрала тогда, бросив все. Он был все время не в настроении. Как я позже поняла, из-за этого самого побега невесты. Его честь пострадала. А потом пострадала еще раз, когда я уронила на него ведро с краской, подрабатывала у нашего костеляна, крышу красила. Мы стали врагами сразу, непримиримыми. Точнее, Шай решил, что это вражда, а мне просто было не до него, выжить бы. Кто бы знал, что этот высокомерный, лупоглазый, голенастый страус станет моим ветром видения наплывали, одно за другим. Лучше всего почему-то вспомнилось, как я через несколько недель после поступления пыталась выбить себе отдельную комнату, потому что в общую меня не пускал огонь. Точнее, тогда я знала его как главного задиру академии, второгодника на первом курсе и вообще очень противного мальчишку по имени Май Юндин. Этот паршивец занял мою нишу с койкой под свою коллекцию оружия еще в прошлом году и не собирался ее освобождать. А у меня не было сил затевать войну. Я просто ночевала в кладовке и даже радовалась одиночеству. Притворяясь парнем, девчонкой я быть не перестала. Как там на очередном построении вышло? Никак нет, господин старший воспитатель. Я вытянулась в стойке смирно перед гневно раздувающим ноздри мужчиной. Я сам решил жить отдельно. Ага-ага, это меня в кладовке застукали. Стали выяснять, какого черта первокурсник забился за ящики и корзины со старым бельем. Наш старший воспитатель, Гай Конор был опытным и умным. Так что ситуацию просек сразу и пытал, чтобы я призналась, это Юндин выгнал меня из комнаты. У господина Конора на нашего второгодника еще с прошлого семестра был здоровенный зуб. Да что там зуб? Целая челюсть. Я сама была от этого парня не в восторге. Но тогда лучше откусила бы себе язык, чем призналась и стала ябедой доносчиком. Из чего такая самодеятельность? Ядовитый же гад был наш старший воспитатель. Прямо насквозь одной интонации умел прожигать. А я храплю громко. Еще газы пускаю во сне. И глаза выпучила для правдоподобности. Побьют же, лучше отдельно. Строй первогодков грохнул. Даже сам господин Конор изволил слегка дернуть уголком губ. «Отставить самодеятельность, студент! Извольте перенести свои вещи в комнату, иначе будете наказаны. Проверю. Кладовую закрыть и ключ мне». О-хо-хо! Тяжелая рука, упавшая мне на плечо, когда я в тяжких раздумьях стоял на том же месте, хотя все уже разошлись, была полной неожиданностью. Эй, ты, храпун с газами, где там твои вещи? Пошли. Ну, конечно. Юндин не мог не оценить мой подвиг. Именно в тот день мы сделали первый шаг по нашей общей дороге, на которой он стал моим огнем, моим братом, моим динго, моим убийцей.